Совет, совет. Совет? Изволь, только не прогневайся, государь. Ты мягкий душой, добрый человек, но страна, данная тебе, не алиманское курфиршество. Она Россия. Тебе нужно окружить себя мудрыми советниками где помирись со своей супругой лучшего советника и друга тебе не надо странно но то же самое советует сделать фридрих но он слишком плохо знает мадам ресурс нет нет еще раз нет жена не упорно дерзка Скажу откровенно, она совсем не уважает лучших и верных моих хранителей галщинцев Клерикала на ее стороне. Вся гвардейская молодежь слышно в нее влюблена. И я, государь, прости из ее жарких поклонников. Ну, точно все сговорились. Ты ее обижаешь, теснишь, а оторванная от недр близких, поневоле неволе ищут чужой поддержки и защиты. Таков естества и натуры чин. Дальше, дальше, дальше. Загладь тяжкую ошибку, государыни, твоей тетки. Освободи несчастного узника, бывшего императора Иоанна Антоновича. Двадцать лет вопиют из тюрьмы о его доле. Не приблизишь его к своему трону, так отпусти в чужие края. Унгарн. И дядя принц Жорж тоже говорят. Да можно ли то? Послушай, ну как его освободить? Ведь он претендент. Можно. В этом есть прерогатив и величие твоей власти. Дай ему кончить жизнь человеком, а не узником безымянным. Воспитай его, укрепи здоровье бедного. Просвети благами веры и разума. Искупи прошлое, иначе... Иначе что? Иначе суд Божий людской, истории приговор тебе не простят. Лучше отошли его за границу, к родным.